Отдавшим своей жизни ради того, чтобы защитить не только Родину, но и весь мир, пожарным, непоколебимо стоявшим с бранспойтами в руках, пока радиация выжигала их будущее. Пилотом, проводившим свои винтокрылые машины сквозь клубы радиоактивного дыма, чтобы доставлять к месту катастрофы цемент и припасы, шахтерам,